Глава двенадцатая. Бобби. Драка, в которой нельзя победить. Алекс ушел на шторм, разбираться, какие у них есть реальные варианты эвакуации, если вообще есть. А слова Алекса остались. Временный ангар, который подыскали для них друзья из АВП, весь пропах горелой керамикой и затхлостью холодильника. Бобби работала здесь уже довольно давно. И вонь больше не включала у неё рвотный рефлекс, что было своего рода победой. Она отметила галочкой в списке припасов 12 ящиков лаконийских топливных гранул. Предназначались для бури, но в шторму тоже сгодятся, а поскольку реакторы лаконийских кораблей соглашались использовать только этот сорт гранул, то её корабль ещё полетает. Если только бури не разнесут всех на атомы. Но на шторме места для хранения маловато. Скоро им потребуется принимать решение о том, какую часть награбленного брать с собой, а что припрятать или продать: снаряды, топливо или еда. Пирамида потребностей военного времени. Теперь, когда к ним направляется линкор класса Магнитар, каждое решение становится ещё ответственнее. Драка, в которой нельзя победить. Когда Буря в самый первый раз вышла из врат Лаконии, Бобби находилась на станции Медина. Она видела, как Буря применила своё основное оружие против рельсовых орудий обороны, расщепив их на атомы одним выстрелом. И хотя Бобби не участвовала в обороне системы СОЛ при атаке линкора класса Магнитер, она читала отчёты. Объединённая мощь коалиции Земля-Марс оказалась неспособной даже ненадолго остановить Бурю, и у Бобби не оставалось иллюзий насчёт того, что у их единственного исминца есть шанс. Теперь им остается лишь бежать и прятаться. Прежде чем стать пилотом на Росинанте, Алекс 20 лет прослужил в военном флоте. Он всегда держал удар. Но во время их последней встречи с Наоми что-то произошло. Или, может быть, дело в его мыслях о браке сына. Или он просто немного умнее Бобби. Или чуть менее злой. Или чуть более реалистичен. Может быть, потому он быстрее нее разглядел, от чего в этом бою не победить. под польёй и в лучшие времена держалась на соплях и изоленте. Цабы изо всех сил старался помогать бойцам старого АВП создавать лаконицам проблемы, какие только возможно, но правда в том, что шторм их единственный серьёзный актив. Этот корабль, и если на ту пошло её ударный отряд, вот и всё реальное оружие сопротивления против лаконий. У транспортного профсоюза нет рельсовых пушек, а по мирному соглашению космические города разоружены. Флот коалиции Земля-Марс не поможет, даже если бы захотел. Все высшие командные должности занимают лаконийские офицеры, докладывающие обо всем напрямую адмиралу Трехо. Если даже Алекс пал духом, то Бобби ни на миг не верила, что лишь он один. Неудачи с захватом военного комиссара и угрозы приближающегося линкора достаточно, чтобы заставить ее команду задуматься, зачем они рискуют головами сражаясь с непобедимым врагом. И, как бы это ни было неприятно, Алекс прав. Только отношение старой гвардии АВП к сопротивлению, как к борьбе ради самой борьбы, помогло им продержаться так долго. Часть задачи Бобби — воспитание нового поколения бойцов. Но пока они как-то не рвутся вступать в борьбу, Дуарте и его люди совсем не глупы. Они не позволяют ситуации ухудшиться слишком быстро. Говорят правильные слова про уважение и автономию, позволяют людям верить, что королевская власть не допускает ошибок, и к тому времени, как новые бойцы подрастут, а дела станут настолько плохи, чтобы навести молодёжь на мысль о сопротивлении, Бобби, Алекс и АВП старой школы окажутся за бортом. Кто тогда останется, чтобы сражаться? И с чего им верить, что ещё есть надежда? Набор пополнения не входил в задачу Бобби. Этим занимались Саба или Наоми, или кто-то ещё из тайных вождей подполья, однако Бобби не могла об этом не думать. Алекс обозначил проблему. Теперь она неотступна. Бобби закончила проверять ящики с топливными элементами и перешла к тому, что в списке обозначалось как компоненты сенсоров. Команда стянула их из грузовика, потому что любой ремонт Шторма делался своими руками и на ходу. Дополнительные запчасти шли на вес золота. Внутри ящика обнаружилась серая запечатанная коробка размером примерно с тостер с семью входными разъёмами на боку. С помощью ручного терминала Бобби проверила серийный номер. Эта штука числилась как узел управления массивом активных сенсоров, маленькая станция обработки и координации данных, поступающих с радаров и лазерных датчиков. Первый уровень анализа, мозговой узел между главным компьютером и самими сенсорами. Экспертная система подбора деталей обладает голубиным умишком. Раз они шлют новый блок для бурить, то возможно, корабль лишился такого же в бою за систему Сол. Мысль приятная, уж точно. А значит, непобедимый корабль получил в бою повреждения, которые не мог устранить на ходу, и это имело смысл. Странные корпуса, двигатели и реакторы их кораблей могли самовосстанавливаться, как будто корабль живой. Но это протомолекулярные технологии. Однако сенсоры и компьютеры кораблей Лаконии, техника человеческая, всё сделанное людьми приходится ремонтировать вручную или заменять. Это одно из немногих слабых мест гибридных кораблей. И если у Бобби в руках запчасть для замены, это могло означать, что в сенсорном оснащении бури появилась дыра. Если они сумеют определить, где она, то, вероятно, подберутся близко к огромному кораблю незамеченными. Они могли бы выпустить одну ничего не значищую торпеду, прежде чем гигантская тварь развернётся и разнесёт их на атомы. Нарисовать на корпусе что-нибудь неприличное, нагадить. Слова Джилли о моральных победах обидны, но это не делает их бессмысленными. Бобби уложила сенсорный узел на место и отметила, что этот ящик нужно обязательно взять с собой. Черезн спорже она закончила разбирать контейнер с запчастями и всё пометила взять. Её терминал играл в свою маленькую трёхмерную игру Упакуй все трофеи. Каждый раз, когда бот отмечал контейнер, программа перемещала всё сложенное в грузовом отсеке шторма, чтобы найти свободное место. Ещё немного и придётся складывать вещи в общих залах и коридорах. Этот час недалёк. Она открыла коробку с протеиновыми добавками для пищевого аппарата и сделала отметку: "Не брать". Начала закрывать коробку, вздохнула и исправила на "взять". Терминал проиграл коротенькую схему перетасовки. Как говорили в старину: "Голодный солдат опаснее врага", и люди, рискующие ради дела жизни, должны хоть иногда получать вкусную еду. Однако заметно, что буря идёт за ними. Приятно знать, что они ударили врага достаточно сильно и рана сотни. Может быть, это просто гордость. Адмирал Трехо зол, что пираты посмели действовать у его системе. Или, возможно, военный комиссар был близок с кем-то из высшего командования настолько, что теперь это личная месть. Или лаконицы просто хотят получить обратно свой ароматизированный протеин. Какой бы ни была причина, по которой Лакония засуетилась после нападения, Бобби надеялась, что враги так же встревожены, как она. Она дошла до конца одного ряда ящиков, а значит, работа на половину закончена. Ещё несколько часов в них порыться, и она улезнёт в какой-нибудь старый бар в порту и зальёт проблемы спиртным, или хотя бы загонит их поглубже, до тошноты и похмелья. А может быть, она возьмёт стрейк Сабое подполье это одного стрейка не разоряться. От этой мысли в животе заурчало. Или стоит всё бросить прямо сейчас? Она придёт завтра и закончит. В сторонке от рядов паллет с маленькой кучей были сложены высокопрочные ящики. На них виднелись разного рода метки с предупреждениями, поэтому экипаж поставил их на некотором расстоянии от прочих припасов. Ну ладно, Предёмси ещё по этому опасному барахлу и закругляемся. Предупреждение на верхнем ящике гласило: "Опасные химикаты". Он был наполнен баллончиками обезжиривающего спрея. Прямой угрозы для здоровья и жизни нет. Бобби передвинула ящик к обычным припасам. Ящик под ним был промаркирован "Взрывоопасно". Внутри заряды ракетных установок, встроенных в марсианскую силовую броню. Она отметила, что его точно надо взять и отставила в сторону. Ниже оказался большой металлический контейнер. Табличка на нем гласила «Магнитная ловушка. Взрыво опасно». Странно. Слова для Бобби никак не соединялись во что-то осмысленное. Она сверила серийный номер на боку ящика со своим терминалом и получила ответ «Идентификатор не найден». «Все страннее и страннее». Ничто на ящике не указывало, что открывать защёлки опасно, поэтому Бобби расстегнула их и подняла крышку. Она оказалась тяжелее, чем выглядела, возможно, усилена свинцом. Внутри, среди наполнителя, которого хватило бы для сохранения яйца малиновки неповреждённым при манёврах на большом G, покоились четыре металлические сферы размером примерно с два кулака Бобби. От всех четырёх провода тянулись к массивному блоку питания. который издавал глухой гул высокого напряжения. Индикатор на силовом блоке показывал 83%. На каждой сфере имелся свой собственный индикатор в том месте, куда подходил кабель блока питания. Они все показывали полный заряд. Бобби очень осторожно убрала от ящика руки и отступила на шаг. Ни что в нём не выдавало высокой опасности. Всего лишь четыре железных шара и батарея большой емкости, но каждый волосок на ее теле встал дыбом. Хотелось броситься прочь, но она постаралась взять себя в руки. Бобби опять опустилась перед ящиком на колени и со всей осторожностью извлекла один металлический шар, следя за тем, чтобы провод оставался подсоединенным к блоку питания. Как только шар покинул ложе в уплотнителе, стала заметна надпись Не допускать разрядки магнитного контейнера, взрыва опасно. Ещё одна табличка поменьше гласила: "Не допускать работу от внутреннего источника питания дольше 20 минут". На шаре виднелась эмблема лаконийского директората по науке, не военного, если забыть о том, что на Лаконии всё военное. В любом случае, необычные боеприпасы и незнакомые Бобби сферу в борьбе вернулась сфера-уплотнитель и села. Что-то внутри этих сфер взрывается при нарушении магнитной ловушки. Таким же образом работает термоядерный реактор. Реакцию синтеза способно приостановить только магнитная ловушка, поскольку ничто материальное не выдержит такую температуру. Однако эти маленькие шары не реакторы. Термоядерный реактор огромен. Он требует дорогих механизмов Поддержки для введения топливных гранул и перевода реакции в электричество. Эти лаконейцы, конечно, продвинутые, но вряд ли настолько, что способны создать реактор размером с мячик. И эти штуки сами потребляют энергию, а не генерируют. Бобби извлекла терминал и набрала Ринни Глодин, старую астерку со шторма. В былые дни она получила научную степень по физике высоких энергий в политехе Цереры, Но в колледже связалась с радикалами и провела несколько десятилетий в тюрьме ООН, после чего помогала коллективному Вальтеру клепать свои бомбы. Теперь она стала главным инженером и техническим специалистом на Шторме. "Боас", отозвалась Ирина через пару секунд. Голос звучал сонно или не очень трезво. "Я не вовремя. Теперь тебе пора уходить", сказала Арине, но приглушённо, как будто прикрывая рукой микрофон. И минуты позже. "В чём дело?" "Тут у меня непонятная штука", ответила Бобби. "Но если ты не одна, он уже ушёл. Был неплох на разговор после секса не самая сильная его сторона. Так что там такое?" "Я роюсь в нашей добыче с грузовиком", сказала Бобби. "Нашла ящик с кое-чем, что мне сложно идентифицировать. Подумала, может, ты сумеешь помочь?" «Ты в том хранилище, возле поверхности?» «Сейчас накину на себя что-нибудь и приду». «Нет», — возразила Бобби. «Не надо. Я думаю, это может оказаться опасно, и я хочу, чтобы сюда никто не входил, пока сама не разберусь. Погоди, я сейчас пришлю тебе видео». Бобби провела терминалом вокруг ящика, дав Рине как следует рассмотреть и силовой блок, и сферы. Потом прислонила терминал к краю ящика, чтобы освободить руки. поднялась с фервы и показала на камеру предупредительный текст, закончив спросила: "Ну как, есть идеи?" Последовала долгая пауза. Бобби чувствовала, что изнутри как тошнота подступала тревога. "Твою ж мать", наконец произнесла Арини. "Как думаешь, что это?" "Знаешь, энергия самое непонятное в кораблях класса Магнитар", начала Арини. Фонам слышалось много каких-то шумов. Она спешно одевалась, открывала и закрывала ящики, натягивала одежду. О, звёзд в честь которых названы корабли, охренительные магнитные поля, но это быстро вращающиеся нейтронные звёзды. И как же получить что-то от лучах к кораблях, не раскручивая нейтронную звезду? Понятно, сказала Бобби. Знания по астрофизике у неё были довольно скудные. И как Никто не знает, ответил Арини. Но энергии для этого требуется гораздо больше, чем выдаёт обычный термоядерный реактор. И все считают, что у Лаконии просто реакторы лучше наших. Но вот взять наш Шторм. Реактор хороший, но никаких принципиальных отличий. Пока ты говоришь, я тут сижу рядом с этой штукой, так что давай уже побыстрее. Антивещество даёт стопроцентное преобразование материи в энергию. Ничто другое и рядом не стояло. Если лаконицы используют антивещество для зарядки лучевого оружия, это вполне логично. Бобби рассмеялась. Правда, весёлого здесь мало. Рини, значит, я сижу рядом с четырьмя бутылками антивещества? Возможно. Но ну, то есть единственный способ удерживать его магнитное поле. Коснётся чего-нибудь взрыв. Но очень может быть. Как ты думаешь, сколько его там внутри? Не знаю, может, где-то кило 1 г этого вещества бомба, способная сравнять с землёй город. Судя по размеру шаров, тебе тут хватит, чтобы проделать дыру в этом спутнике, если, конечно, там то, что я думаю. Понятно, сказала Бобби. Спасибо, я буду на связи. К чёрту связь, я уже иду, ответила Рини и разорвала соединение. По крайней мере, теперь Бобби понимала, почему Буря так всполошилась из-за их набега. А от вида металлических шаров в ящике у неё волосы на голове шевелились. Потом вдруг перестали. А разстановка сил в схватке только что изменилась, и Бобби знала, как победить.